Глава девятая. База наблюдения Мила Белорос на спутнике рядом с планетой. Появившись в портальной комнате базы наблюдения, я с удивлением заметил, что нахожусь в ней в гордом одиночестве. Меня вообще никто не встречал, даже призрачный образ Сабура не появился. Прождав несколько минут, я прошел по длинному коридору в гостевую комнату, где в прошлый раз нас обрабатывали. размещали с дедом. Странное дело. Ну и в этой знакомой мне комнате тоже никого не оказалось. Сначала я захотел голосом позвать Сабура, но вовремя вспомнил пояснение Басура, что все гостевые комнаты на базе изолированы, и для того, чтобы обратиться к главному из кинобазы, необходимо выйти из помещения. Поставив приготовленный моей бабушкой Анной мешок возле сдвижной двери комнаты я вышел в широкий коридор и громко позвал Сабура. Призрачный образ главного искина появился почти сразу же. Приветствую вас, уважаемые Демит. Вы что-то желаете узнать? И вам доброго дня. Уважаемый Сабур, мне хотелось у вас уточнить, дошли до вашей базы мои старшие родичи, дед с бабушкой. А также сопровождающие их дед Богуслав и староста поселения Мирослав Кузьмич. Тревожно у меня что-то на душе. Прошу меня правильно понять, Сабур. Они сюда ушли через топкое болото больше 7 дней назад, и больше никаких известий о них у меня нет. Прибыв на вашу базу наблюдения, я вообще тут никого не застал. Даже постели в гостевой комнате нетронутые стоят. словно на них никто не спал. Мне понятны ваши переживания, Демид, но можете не волноваться. Ваши родственники и сопровождающие их разумные добрались до базы без происшествий. Сразу же по прибытии они все прошли трёхдневный курс восстановления здоровья в капсулах нашего медицинского модуля. После выхода из медкапсул Всеволод Доброславич, Ярослав Кузьмич и Богуслав Ярославич о чём-то долго совещались в гостевой комнате с командиром бассура. Приняв какое-то решение, они все вместе убыли с базы через портальные врата в один из слоёв реальности. Сообщили мне, что планируют вернуться примерно через 10-12 дней. Сабур, вы ничего не сказали о моей бабушке, где она? После лечения двух раненных разумных, ранее находившихся в нашем стазис-хранилище, ваша бабушка Анея Доброславна восстанавливает свои силы в медкапсуле. Жизни раненых теперь ничего не угрожает. В данный момент они спят в специальном помещении, где для них создана более привычная среда. Как мне стало известно из разговора с целительницей, она ожидала вашего прибытия лишь завтра. Насколько я понял, вы должны были доставить какие-то лечебные травы. Это так? Всё верно, Сабур. Я принёс целый мешок лечебных трав, настоев и мазей, приготовленных бабушкой. Мешок находится в гостевой комнате возле двери. Сейчас из медицинского модуля прибудет дроид. Передайте ему принесённое. Он отнесёт ваше лекарство в стазис-хранилище. Там они будут в сохранности и никогда не испортятся. Вам же предлагаю проследовать за дроидом и пройти обследование в нашем медицинском модуле. Зачем? Я чувствую себя вполне здоровым. Чувствовать себя здоровым и быть полностью здоровым не всегда одно и то же. Думаю, что после выхода из медицинской капсулы вы сами в этом убедитесь. Ваши родственники, так же как и вы, в этом очень сильно сомневались, но пройдя курс восстановления здоровья, они были приятно удивлены. А ваша бабушка, Анея Доброславна, после лечения раненных и разумных, предпочитает отдыхать и спать только в медкапсуле. Вот поэтому Димит вы и увидели нетронутые спальные места в вашей гостевой комнате. И два сабур закончил говорить, как в коридоре ба Появилось необычное механическое создание ростом с большую собаку. Вот только лап у него было не четыре, а восемь. На шести лапах это необычное создание ловко передвигалось по коридору, а ещё две механические лапы у него были сложены на спине. Вот это создание главный искен обозначил как дроида. Ему мне пришлось передать приготовленный моей бабушкой мешок лекарствами, которые он аккуратно взял двумя сложенными на своей спине лапами. После чего мне оставалось лишь проследовать за дроидом в медицинский модуль. Мне впервые в жизни пришлось просыпаться в таком прекрасном состоянии. Всё тело было наполнено силой и здоровьем. Нигде ничего не болело, и ощущалась какая-то необычная лёгкость. Открыв глаза, Я увидел, как надо мной словно поднималась полупрозрачная крышка необычной домовины, которую вчера призрак главного искина, управляющего медицинским модулем базы, добродушно улыбаясь, назвал медицинской диагностической капсулой. Как вы себя чувствуете? Всё так же добродушно улыбаясь, спросил призрак медицинского искина на каком-то странном языке, но при этом я всё прекрасно понял. Великолепно. Никогда раньше не чувствовал в себе столько сил и здоровья. Благодарю за ваши труды, сказал я и тут же осознал, что отвечаю главному медицинскому Искину на том же неизвестном языке. Скажите, пожалуйста, а сколько времени я провёл в необычной домовине и почему я говорю с вами на каком-то неизвестном мне языке? Вы провели в медицинско-диагностической капсуле ровно сутки, Демид. Одна четверть указанного времени ушла на ваше полное обследование, а 3 четверти времени было затрачено на срочное лечение выявленных у вас болезней и восстановление здоровья. Кроме того, вам был залит мнемомодуль нашего языка и массив с образами общения, чтобы мы могли в дальнейшем лучше понимать друг друга. Благодарю вас ещё раз. Знание нового языка общения лишним не будет. Скажите мне, пожалуйста, а у вас есть собственное имя, как, например, у Сабура. Понимаете, у нас в поселении, да и во всём остальном нашем мире, приняты более короткие имена, как для краткого разговора, так и для повседневного общения. Обращение к вам главный Искин управляющий медицинским модулем базы наблюдения, э, хоть и правильно, но очень неудобное в общении. Я понял вашу мысль, Демид. Можете называть меня просто медик, так делали все на базе наблюдения, начиная от главного искина Сабура, заканчивая командиром и его командой. Вам такое имя для обращения удобно? Да, благодарю. Скажите, а я могу ознакомиться с результатами моего обследования? Сможете, Демид, но несколько позднее, так как все результаты вашего обследования были мной переданы по запросу главного иск на базе. У меня остались лишь данные по выясненным у вас болезням, но они вам не понадобятся, так как ваше здоровье полностью восстановлено. Я понял вас. А вы случайно не знаете, для чего сабуру вдруг понадобились данные моего обследования? Причины данного запроса мне неизвестны, так как ранее таких срочных запросов никогда не было. Все данные по обследованным разумным передавались после тщательного анализа. Думаю, что о причине этого необычного срочного запроса вы сможете самостоятельно узнать у главного искына базы. Благодарю вас за совет, медик. Встреча с сабуром я им обязательно воспользуюсь. А теперь подскажите мне, пожалуйста, где в данный момент времени находится моя бабушка Анея Доброславна. Она сейчас в соседней медицинской секции занимается лечением двух раненых разумных, которые ранее находились в стазис хранилище базы наблюдения. Мне к ней можно пройти? Сожалею, Демит, но к ней и раненым пройти не получится. Она и доброславно запретила кому-либо из присутствующих на базе наблюдения появляться в медицинской секции, когда она занимается лечением раненых. Мне совершенно непонятно, с чем связано такое странное условие целительницы. У меня ведь достаточно большой опыт оказания медицинской помощи, и я мог бы ей что-нибудь подсказать в процессе лечения. Но, как вы сами видите... командиру, мне и сабуру пришлось согласиться на её довольно странное условие. Ведь для нас главное сохранение жизни разумных. В запрете на посещение целительницы в то время, когда она пользует больных, для меня нет ничего странного, медик. Объяснение тут самое простое. Для моей бабушки мы ведь все являемся мужчинами, А так как все древние знания о по поцелительстве у нас передаются только среди женщин, то она и высказала такое необычное условие. Демит, до да будет вам известно, что все искины мира Белорос никогда не имели привязки к какой-либо половой принадлежности разумных. В наших матрицах личности имеется несколько голографических образов, как мужчин, так и женщин. Теперь энто уже не важно, медик, сказал я, переходя на родной язык. Моя бабушка уже видела вас в образе мужчины-медика. Даже если вы примете какой-нибудь женский образ, она будет воспринимать такую перемену как попытку обмануть её, чтобы выведать у неё древние знания по целительству. Я понял вас, уважаемый Демит. Благодарю за пояснение данной ситуации. Также, перейдя на русский язык, произнёс медик: "Что мне теперь предстоит делать? Вам необходимо проследовать в помещение для принятия пищи и хорошенько покушать. После выхода из медицинской капсулы у всех разумных появляется лёгкое чувство голода. О всех дальнейших планах вас известит Сабур после трапезы". В уютном помещении для принятия пищи никого не было. Никуда не торопясь, я довольно плотно пообедал, попеременно насыщаясь как местными необычными блюдами, так и разными домашними копчёностями, которые мною были принесены на базу. Когда я уже почти заканчивал допивать травяной взвар, в трапезное появился Сабур. Опережая его, я первый задал вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемый Сабур, Для чего вам срочно понадобились данные моего медицинского обследования? Для наиболее точной настройки портальной установки на ваши биологические параметры. Медицинские данные ваших старших родственников, а также двоих жителей поселения мне уже были переданы раньше ваших демид. Теперь наша портальная система будет чётко определять ваши личные параметры, когда вы вновь примете решение воспользоваться пространственным переходом между нашей базой наблюдения и встроенным посреди болота в вашем мире. Я вам понятно всё объяснил. Само ваше объяснение вроде бы понятно, но мне непонятно, из-за чего вы вдруг решили внести наши личные данные в свой портал. Для принятия такого решения у меня была довольно веская причина, Димит. Посмотрите, пожалуйста, вот туда, сказал Сабур. указывая полупрозрачной рукой на стену комнаты за моей спиной. Обернувшись, я увидел, как по совершенно пустой белой стене лёгкой волной пробежала тёмно-серая дымка, после чего на ней появилось довольно чёткое изображение урманного леса возле самого края знакомого мне болота. Эта местность запомнилась очень хорошо, так как она находилась примерно в 10-15 саженях от потайной тропы, ведущей через трясину на остров посредине болота. И что же я должен там увидеть, Сабур? Эта местность мне довольно хорошо знакома. Я там, можно сказать, провёл времени намного больше, чем у себя дома в поселении. Мною в этой части урманного леса почти каждая грибница и ягодная полянка изведана. Пожалуйста, не торопитесь со своими поспешными выводами, Демид. Неожиданно для меня перебил мою речь главный искин базы наблюдения. Просто смотрите внимательно. Я вновь стал сматриваться в изображение урманного леса на стене трапезной, в ожидании увидеть что-нибудь необычное. Ждать долго не пришлось. Через каких-то пару минут из кустов дикой смородины на краю леса На знакомую мне тропинку, идущую вдоль болота, вышли трое человек. Двое молодых парней с усердием тащили по тропинке волокуши, на которых лежали пара довольно крупных молодых кабанчиков, а третий, неспешно идущий позади волокуш, нёс в руках двух глухарей. Удивительно чёткое изображение лиц сразу показало, что одним из троих был я, а двое остальных оказались доброславом и любомиром. Получается, что главный из кинбазы наблюдения на стене в своей трапезной показывал мне наш совместный поход на охоту. Я уже хотел сообщить Сабуру, что прекрасно знаю всех троих, но изображение вновь вернулось к тому же месту, где немного ранее мы вышли из кустов на тропинку, идущую вдоль болота. В ветви дикой смородины Осторожно сдвинулись в стороны, и я увидел еще двух человек, смотрящих нам вслед. Изображение застыло, и Сабур тихо задал вопрос. «Вам известны эти разумные, Демид?» Всмотревшись в лица двоих неизвестных, показанных на стене, попытался вспомнить, где я мог их видеть раньше. Моя память меня не подвела. «Одного из них я видел лишь однажды, Сабур». Он сидел за кучера в красочной бличке, которую привозил о сватов из сосновки к нашим соседям, когда в вашем поселении красавицу даринку сватали. А вот второго мне приходилось видеть и даже не один раз. Он с купеческими караванами очень часто приезжал на наше торговое подворье. Отец моё новое охотничье ружьё и припасы именно у него покупал. Ваш отец ему ничего не рассказывал, ну про необычную обстановку, сложившуюся вокруг вашего поселения. Ведь не просто так ваше поселение ведьмовской деревней называют. Мой отец про такое вообще ни с кем из чужих разговаривать не будет. Даже со мной он не шика откровениячает. Все знания об окружающем мире мне чаще приходилось от других людей узнавать. А ваша мать бывает на торговом подворье? Нет, она там никогда не была. Матушка у меня известная целительница. Она дома-то почти не бывает. По уездным деревням и поселениям. Люди ценят её знания и умение, и только мою матушку приглашают тяжело больных пользоваться. А почему к больным в другие деревни и поселения не приглашают вашу бабушку? Разве знание и умение по целительству у Аннеи Доброславны меньше, чем у вашей матери? Так мою бабушку Аннею многие люди из других уездных деревень и поселений совсем уж старенькой считают. Ведь ей недавно 111 лет исполнилось. Вот и зовут на помощь к тяжелобольным мою матушку, а бабушка остаётся в нашем поселении людей пользоваться. Сама она редко когда выезжает лечить. Случается такое только в том случае, если моей матушке нет в поселении. Значит, когда она доброславно отправилась к нам лечить двух раненых, то ваша мать в тот момент времени уехала лечить в другое поселение тяжелобольного. Именно так всё и было. Из-за отсутствия в поселении моей матушки, дед попросил нашу соседку Яринку присматривать за моими младшими сестрицами-близняшками и готовить для них еду. Так что никто в нашем поселении не удивился отъезду бабушки Анеи к раненым. У вас в поселении все знают, что Анея доброславно поехала лечить раненых? Конечно, дед всем языкастым бабкам поселения рассказал, что мою бабушку Анею срочно позвали на дальний хутор в Урмане лечить семью охотника, сильно пострадавшую на заимке Анею. от нападения медведя подранка. А уже наше поселение Энто новость поведали купцам на торговом подворье, когда один из них стал сильно маяться животом и просил отвезти его до целительницы. Про этот случай мне Яринка рассказывала за пару дней до моего выхода на охоту. Благодарю за ваше своевременное пояснение, Демит. Теперь для меня общая картина стала проясняться. Дракти и их пришлые помощники каким-то образом разузнали о том, что в предполагаемой зоне действий портальной установки происходит что-то непонятное, связанное с мощными энергетическими всплесками. Кроме того, они вдруг разузнали, что две самые сильные целительницы из вашего поселения отсутствуют на месте. Вот поэтому они и решили выяснить, с отсутствием целительниц в поселении или нет. Для этого они придумали идеальное прикрытие всех своих действий, организовав сватовство вашей соседки Даринки, а так как дорогу до вашего урманного поселения никто из жителей в далекой Сосновке не знал, они вызвались быть провожатыми. Пока в вашем поселении шел обряд сватовства, эти двое, увидев ваш выход в лес на охоту, решили проследить за вами. Ваша удачная охота с друзьями подсказала им, что вы никаким образом не связаны с отсутствием в поселении двух известных целительниц. Однако это совершенно не означает, Демит, что тракты и пришли, откажутся от мысли ещё раз проследить за вами. Что же мне теперь делать, Сабу? Устроить на них охоту, а потом спрятать тела врагов в самом топком месте болота? А вот этого делать ни в коем случае нельзя, Демид. Исчезновение двух своих помощников Дракты в первую очередь свяжут с вами. И тогда уже они на вас устроят настоящую охоту. Потому что будут полностью уверены, что вы что-то знаете о происходящем вокруг вашего поселения. Мы поступим немного по-другому. Вы что-то уже придумали, Сабур? Совершенно верно, придумал. Мы поставим вам полную блокировку на память. Я не понял вашей идеи, уважаемый Сабур. Ежели вы полностью заблокируете мне память, то как я буду помнить то, чему меня здесь решили обучать, а также то, что уже произошло в моей жизни? Вы несколько неправильно поняли мою идею, Демит. Вы также, как и раньше, будете всё прекрасно помнить. Вот только при помощи любого биологического или аппаратно-медицинского пси-воздействия никто не сможет проникнуть в вашу память. Эта блокировка будет ставиться вам автоматически при прохождении портальной системы, когда вы отправитесь к себе в поселение, а когда вернетесь на базу наблюдения, она также автоматически будет сниматься. Точно такая же блокировка на память будет устанавливаться при прохождении портальных врат всем вашим старшим родственникам, а также их сопровождающим. А это не вредно для здоровья. И будем ли мы дома помнить то, что происходило на базе, и вообще всю остальную жизнь? Уверяю вас, Димит, это совершенно безопасный метод блокировки памяти. В нашем мире Вот таким методом защиты своей памяти пользуется всякий разумный, кто отправляется на поиски новых знаний в неизведанные миры и иных вселенных. Даже если вы в бессознательном состоянии попадёте в руки к своим врагам или к каким-нибудь агрессивным чужим разумным, то никакое ментоскопирование или суггестивное воздействие никогда не сможет проникнуть в вашу память через данную блокировку. При этом вы сами будете помнить абсолютно всё, и то, что узнаете на нашей базе, и то, что вам известно в вашей повседневной жизни. Хорошо, я согласен на такую блокировку памяти, Сабур. Но сперва мне хотелось бы узнать, чему вы меня решили обучать. А о вашем дальнейшем обучении мы поговорим немного попозже. Даю слово, уважаемый Демит. что вам будут предложены самые лучшие программы обучения. Как только вы вернётесь из нашего медицинского модуля, для вас уже всё будет подготовлено. А пока вы будете находиться в капсуле, я постараюсь выяснить некоторые моменты вашей жизни. Что за моменты из моей жизни вас заинтересовали? Перебил я главного из кинобазы. Об этом мы с вами поговорим после, Демид. Скажу только, что От выяснения этих данных напрямую зависит количество наиболее полезных для вас знаний. Покидая капсулу в медицинском модуле, я вновь ощутил легкое чувство голода, к которому добавлялась небольшая головная боль. На вопрос медика о моем самочувствии я сразу указал на эти два неприятных момента. Медик тут же пояснил, что небольшая головная боль – Это побочное явление от блокировки памяти. Такие последствия иногда бывают, правда, не у всех разумных, но они проходят через несколько минут. А своё лёгкое чувство голода я могу убрать самостоятельно, посетив помещение для принятия пищи. Когда моя очередная трапеза закончилась, в комнату зашёл Сабур. Мне впервые пришлось увидеть на его призрачном лице странную задумчивость. Тут же был задан вопрос главному искину. С вашими близкими всё в полном порядке, Демид, можете не волноваться. Тогда с чем связана ваша странная задумчивость? Понимаете, Демид, пока вы находились в медицинской капсуле, я решил, используя ваши биологические параметры, просмотреть другие слои реальности. Я сейчас говорю про те слои, в которых время течёт намного быстрее, чем в вашем основном мире. Иначе говоря, вы хотите посмотреть моё будущее? Я правильно понял, Сабур? Вы очень сообразительный, разумный Демит, но это не совсем верный вывод. Там не ваше будущее. Ваше будущее всегда находилось и будет находиться именно в данном слое реальности. Наиболее правильным, наверное, будет такое определение: просмотр различных вариантов развития дальнейшей жизни в относительно недалёком будущем. Постарайтесь понять ход моих размышлений, ведь опираясь на полученные от просмотра нескольких слоёв реальности данных, мною планировалась подборка программ для вашего обучения. И что же там вы такого увидели? в антих вариантах моего будущего, что увело у вас главного из кинобазы наблюдения в такую странную задумчивость. В одном из слоёв реальности я увидел себя и вас через много десятков циклов. Вернее, не так. Там я увидел, как вы общались с сыном Басура в окружении команды его корабля. В тех слоях реальности, что я уже успел просмотреть, такого развития событий будущего не было. В одном из слоёв вы погибли от большого количества ран, которые получили в бою с пришлым врагом. Вам там было всего 40 ваших земных лет. В другом слое реальности вы умерли от старости и тоски по своему сыну в своём опустевшем поселении. когда вам было уже больше 80 лет. Про иные слои я говорить вам не буду, так как свою жизнь, в основном слои реальности, вы должны определить и пройти сами. Ведь это ваш и только ваш жизненный путь. Благодарю за сказанное, Сабур. Я понял все ваши высказанные мысли. Ну что же, будем прилежно учиться, дабы с честью и чистой совестью пройти неизведанные гати судьбы.